Глава 15. Святочный гул. Что у тебя с ними? спросил Ри, стоило мне войти на кухню. Мясо источало умопомрачительные запахи. Желудок яростно требовал подпитки, потому я даже не сразу поняла смысл его слов. Что? Раселась за стол и сразу вгрызлась в ещё горячее мясо, шипя и чавкая от того, что оно обжигало губы и язык в прямом Думаешь, я не разлечу ревность во взгляде? Э, -э изумлённо посмотрела на сидящего напротив меня Ри. Кажется, они шутят. Я спасла жизнь Азари в суирикерсу, другим арканам. После этого они начали за мной ухаживать. Эрикес, как главный сердцее дворца, присоединился к соревнованиям и, кажется, увлёкся игрой. Пожала плечами. Меня и саму удивила реакция Эрикеса. Он тебе нравится? Эрикес для меня просто друг. Я не о нем. Рис клонил голову набок, глядя на меня проницательным взглядом, в глубине которого затаился непонятный мне гнев. «Ты о Кайрусе?» Умеет же он говорить под руку. Чуть не подавилась от изумления. «О нем. Между вами что-то есть?» Ненавижу, когда он так смотрит. Остро, холодно, пронизывающе. «Ничего», — ответила слишком поспешно, заерзав на стуле. На губах Ри мелькнула усмешка. Ноздри хищно затрепетали, словно ищейка взяла след. А мне захотелось прикрыть лицо руками. Только что нарушила все правила успешного прохождения допроса. "А на самом деле?" Ли произнёс вкратчиво. "Произошёл один эпизод, ничего особенного. Мне нужно было пробраться во дворец. Решила, что проще всего это сделать во время отбора фальшивой участницы. Там я столкнулась с Кайрусом. Хочешь сказать, Она лишилась девственности под Арканом. Губы его скривились в полуулыбке, а глаза сияли сдерживаемым гневом. Я вспыхнула от смущения до самых кончиков ушей. Лишь Технамя узнала о том, что произошло между мной и Кайрусом, но он, кот, знал бы, пошёл бы в тот день до конца. Посетовал он, пристально глядя в мои глаза. А память услужливо подбросила воспоминание прошлого. Когда мне открылась шокирующая правда. Похоже, тебе понравилось, Ли. Хватит, Ри, это личное, не самое приятное для меня тема. У меня был жених. Я берегла себя для него. Помнится, тесянки были помолвлены чуть ли не с младенчества. Да, я всегда знала, кто станет моим мужем. Потеряв невинность, я опозорила себя. Не говори глупостей, Ли. Никто не осудит тебя за то, что не сберегла девственность за 20 лет. Опустило пылающее лицо к тарелке с курицей, переставшей выглядеть аппетитно. Смущение соперничало с ошеломлением. Обычно наше общение не заходило так далеко. Мы могли пошутить на личные темы, не более. Ри не распространялся о своих отношениях с девушками. Долго его романы не длились, наоборот, часто сводились к единственной встрече. Он относился к этому просто, но подробностями никогда не делился и меня не расспрашивал о личной жизни. Откровениять сейчас с ним было неловко и странно, будто наши отношения внезапно перешли на новый, более личный уровень. Судя по тому, как ты на него смотришь, мне проще повторить. Ри, хватит. Меня смущают такие разговоры. Ничего повторять я не собираюсь. Ладно, ладно, рассмеялся он. Кажется, невинность осталась при тебе. Ри, разозлившись, схватила со стола пистолет с дротиками Снатворного. Молчу, молчу. Он выставил руки перед собой в примиряющем жесте. На этом неловкая тема была закрыта, и мы сосредоточились на еде. Работа никуда не делась, и я занималась проверкой системы безопасности дворца. Справилась как раз к святочному гулу, одному из самых любимых горожанами празднику. Считается, что в этот день черта между миром и гранью наиболее тонка, и потому потусторонние силы особенно активны. В этот праздник народ наряжался в карнавальные костюмы, чтобы пугать прохожих. Улицы наряжали гирляндами из фруктов и овощей. Я наивно полагала, что смогу выпросить выходной на праздник, но Закарис попросил помочь с обеспечением информационной безопасности на балу. Вот и настал момент использовать сертификат, подаренный Кайрусом. Я почти перестала на него злиться после всех этих приятных женскому сердечку процедур. Мне сделали массаж Обработали кожу маслами и кремами, отчего она стала гладкой, бархатистой и сияющей. Волосы теперь лоснились, словно шёлк. Учитывая порядком поредевший гардероб, не отказалась я и от подбора одежды. Перед разомлевшей после процедуры мной выкатили вешалку с карнавальными костюмами. Видимо, у меня сегодня игривое настроение. Чем ещё объяснить выбор кошачьего костюма? Здравый смысл приподнял ушки, когда я покинула салон красоты. Это ведь прямая провокация для Кайруса. Но ведь за вечер мы можем и не встретиться. Вы прекрасно выглядите, профессор Лист, сообщил Закарис со светской улыбкой на губах, когда я подошла к нему, чтобы сообщить о своём прибытии. Спасибо, я знаю, невозмутимо поправила манжету пиджака. Давненько я так не наряжалась. Но, несмотря на расслабляющие процедуры и приятный внешний облик, я бы предпочла этот вечер провести дома, отдохнуть. Сам безопасник наряжаться не стал, разве что выбрал для вечера более официальный костюм. Меня уже расспрашивали, в каком вы будете костюме, сообщил Скупа улыбнувшись. После внезапного появления Ри он относится ко мне настороженно. Надеюсь, он не думает, что я тоже ликвидатор, хотя моя подготовка ничем не хуже, чем у крестьяна. Другое дело, что свои навыки я не использую. И если вы хотите, чтобы я сегодня работала, а не бегала от навязчивых кавалеров, то вам лучше отмалчиваться». «Само собой», — он потянул носом, досадливо поморщившись. «Свой запах я скрыла нейтрализатором, и сейчас от меня пахло только духами с довольно резким пряным ароматом. Не скажу, что мне самой нравился этот запах, но он соответствовал костюму и не нравился арканам. Правда, Ири будет не в восторге, когда вернусь домой». Вечер проходил довольно скучно. Я следила за системами, отбивалась от желающих познакомиться и всё не могла дождаться, когда этот бал закончится. Возможность покинуть бальный зал представилась, когда на планшет пришла информация о том, что в королевском крыле был подан запрос доступа с последующим отказом. Или кто-то из гостей забрёл мне туда, или происходило неумелое проникновение. В любом случае, я отправилась проверять. Бальные залы и гости остались позади. Я поднялась на следующий уровень и направилась по тёмному коридору, когда внезапно кто-то обхватил меня сзади за талию и потянул назад, предварительно закрыв рот ладонью. Наработанные рефлексы сработали раньше, чем я успела обдумать ситуацию. Согнув руку, я направила два резких удара локтем назад и вывернулась, как только хватка неизвестного ослабла. выхватила пистолет из-за пазухи, одновременно разворачиваясь к врагу. И лишь в последний момент отвела пистолет в сторону. Дротик со снотворным пронесся в паре сантиметров от виска Азариса. Он вздрогнул, провел ладонью возле уха, глядя на меня широко открытыми глазами. «Азарис, вы что творите? Не узнаю я вас. Сейчас бы лежали бездыханным телом до самого утра». Я всё ещё держала пистолет взведённым, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Эх, отвыкла я от такого. Безликий совершает свои дела в ночи, незамеченным. "Микаэла", потрясённо проговорил он. "Вы невероятны", произнёс он на выдохе. Голубые глаза в полутьме приобрели стальной оттенок, и мне очень не понравился холодный блеск этих глаз. Азарис сделал стремительный шаг ко мне, и я от него Вижу, вы хорошо подготовлены, Кайла. Может, устроим спарринг? Если я выиграю, вы проведёте со мной ночь. Если я, спросила поморщившись от досады. Это что должно произойти, чтобы я одолела Аркана, столь заинтересованного в победе? Тогда я проведу с вами ночь, заявил этот наглец, расплывшись в широкой предвкушающей улыбке. Нет, Азарис. Вы просто от меня отстаньте. Как скажете, Азарис ринулся на меня. Даже на таком небольшом расстоянии он играючи увернулся от пули. Я снова оказалась в его удушающих объятиях, тогда как пистолет был отброшен в сторону наглым арканом. Я выиграл. Окончательно обнаглев, Азарис попытался меня поцеловать, но тут его глаза закатились, и он повалился на пол без чувств. Оглядевшись по сторонам, я поправила примятый пиджак и присела возле бессознательного Азариса. Из его бедра торчала рукоять небольшого метательного кинжала. Хорошая снотворная, даже арканов сносит. Знал бы он, чем напечка на моя одежда, не стал бы приближаться. На лестнице С, второй уровень, лежит Азарис. Кажется, перебрал. Заберите его кто-нибудь, объявила я в мегафон по общей волне стражников. Надеюсь, после такого позора Азарис оставит меня в покое. Как только загоре любовник команд отправилась стража, я с чистой совестью оставила его и продолжила свой путь в королевское крыло. Надеюсь, предупреждение механика касается именно Азариса, потому что если в моей жизни появится ещё хоть один поклонник, я сойду с ума. В крыле Кайруса царила тишина. Все слуги находились в бальном зале на обслуживании. Мне предстояло выяснить, кто пытался получить доступ в закрытое помещение. Но стоило попытаться сосредоточиться на работе, как меня вновь зажали. Некто, явно Аркан, бесцеремонно прижал меня к стене. Неужели Азарес так быстро оклемался? Мелькнула паническая мысль. Реальность оказалась суровее. Нос защекотал знакомый и волнующий запах хищника, талию сжали сильные руки. Ну здравствуй, котёнок. Пророкотал с хрипотцой Кайрус, нагнувшись к моим губам, чтобы забрать поцелуй. День святочного гула выдался пасмурным, но тёплым. До обеда проходили обычные подготовительные работы, проверяли системы дворца. Не без моей просьбы Закарий привлёк Лист к обеспечению безопасности на балу. Пусть лучше работает, чем проводит время с этим лисом. Большой бальный зал располагался на втором этаже, и открыл свои двери В 5 вечера. Помещения по традиции украсили связками фруктов, с вырезанными на них страшными рожицами, масками и бумажными фонарями. Пёструю, разряженную толпу освещали сотни разноцветных огней. Оркестр играл задорную мелодию. Присматриваясь к костюмам и пытаясь узнать знакомых, я прохаживался среди толпы. Сам я выбрал для бала чёрный строгий костюм с белой рубашкой, длинным плащом и чёрную полумаску. Мне пристало повелителю рядиться в урдалака. Эрик исмахнул мне рукой издали. Он нарядился в вампира. Красная свободная рубашка, чёрные узкие брюки и свободно висящий плащ. Чёрный парик и колпаки завершали образ кровопийцы. Закарис отказывается рассказывать, в каком костюме листик. Почти с детской обидой сообщил он, как только достиг меня. Я надеялся очаровать её своим вампирским обаянием. Вообще тут каждый второй вырядился вампиром. Это была закрытая раса, почти истреблённая за свои способности. Вампиров полностью не уничтожили, но запретили им посещение других стран. За столетие образ вампира, оброс легендами, мифами, домыслами, обрёл даже некий романтический облик. Ты кем нарядился? Таинственным незнакомцем. Очень оригинально, фыркнул он насмешливо. Я решил промолчать. В конце концов, таинственных незнакомцев среди толпы меньше, нежели вампиров. В целом, бал проходил обыденно. Бессмысленные разговоры ни о чем, танцы, оценка блюд. Помня совет-лист, я присматривался к окружающим девушкам. «Наверное, она права. Моя пара может находиться в сотнях километров от меня. Быть счастлива с женихом может уже ждать ребенка. Может и быть так, что ее нет в живых. Кто знает?» Я не готов прекратить поиски, но нужно двигаться дальше, общаться и верить в лучшее. Только, кажется, я ещё был не готов. Встречалось много красавиц, но интереса ни одна не вызывала. В итоге я быстро заскучал и решил вернуться к себе. Во время бала хорошо освещалась только парадная часть дворца, открытая для посещения гостей. Я продвигался к развилке полутёмных коридоров, когда заметил впереди девушку, Шэдшу, уткнувшись в планшетный экран. Она была одета в чёрные обтягивающие брюки и однобортный пиджак, из-под которого выглядывала пышная жабо белоснежной рубашки. О том, что девушка прибыла на карнавал, сообщал лишь прилаженный к попе меховой хвост и чёрная полумаска с ушками. Собранные в высокий хвост золотистые волосы жидким золотом стелились по её спине. Девушка показалась мимолётно знакомой. Сам не заметил, как рванул за ней. Быстро нагнал и развернул, прижав к стене. "Ну здравствуй, котёнок". В душе я ликовал. Неужели я нашёл её? Потянулся к приоткрывшимся в изумлении губам, но она откнулась на планшет, что она выставила между нами, словно щит. "Я Пантера", возразила девушка голосом моего техномага. "Лист?" отпрянул назад, ощутив лёгкую досаду от того, что выпустил её из объятий. Кто ещё может ходить с планшетом по хозяйской стороне дворца? Она выпрямилась, демонстративно поправила одежду, глядя на меня недовольно. Я тебя не напугал? спросил, оглядывая её вновь и вновь, словно видел впервые. Стоило ей облачиться в нормальную одежду, а не те обноски, что она носила, как она полностью преобразилась. Похоже, и вправду пыталась отвадить нежелательных ухажёров, но в итоге потерпела неудачу. Я решила, что это Азарис. Он любит появляться внезапно. Что у вас за костюм, кстати? Хитро блеснув глазами, она демонстративно оглядела меня с ног до головы. В маньяка выгляделись. Нет, я таинственный незнакомец, пробормотал я, решив пропустить её колкость мимо ушей. В душе разливалась досада. Ведь и вправду решила, что встретила свою пару. Ладно, хоть не вампир, хмыкнула она, вновь сосредоточив внимание на планшете в руках. Одавшись мимолётному импульсу, я протянул к ней руку в желании сорвать маску, но Микаэла отпрянула от меня, посмотрела странно, со смесью потрясения и злости. "Ты сегодня замечательно выглядишь", отметил я с досадой, опуская руку. Листа безкуражено кивнула, отступив от меня ещё на шаг, словно готова была сорваться на бег в любой момент. Похоже, у хажоры вконец её достали. "Я вам больше не нужна? Мне надо ещё кое-что проверить". «Нет, спокойной ночи, Лист!» «Ночи, повелитель!» Вновь уткнувшись взглядом в экран, она двинулась прочь. Я провожал ее фигурку взглядом, пока она не скрылась за поворотом. И еще минут пять стоял на месте, пытаясь унять мешанину чувств, что всколыхнула эта случайная встреча. Сегодня дворец посетила сотня красивых девушек, а я досадовал о том, что остановился и не поцеловал Лист. «Ау-у!» — раздалось из соседнего коридора, вырывая меня из странных дум. «Кто-нибудь есть?» — вопросил тонкий голосок. Двинувшись на источник звука, я обнаружил девушку. Она шла вдоль коридора, постоянно оглядываясь и даже не сразу заметив меня. «Добрый вечер!» — говорил тихо, но она все равно испуганно вскрикнула. «Простите, не хотел пугать». «Ничего!» — она положила ладошку между внушительных грудей, обтянутых бирюзовым корсетом пышного платья. Чёрные спирали волос обрамляли миловидное лицо с нанесённым гримом, имитирующим кукольное личико. «Хорошо, что я вас нашла. Я заблудилась. Уже минут десять брожу, и прислуги нет, чтоб спросить». Просто это крыло повелителя и его семьи. Вся прислуга на балу. «Ой!» — девушка смущённо потупила глазки. «Я просто искала дамскую комнату, задумалась...» Свернула не туда, пошла обратно, но, видимо, выбрала неверное направление. Позвольте, я провожу вас на бал, протянул ей руку. Боялась, что вы не предложите. Девушка цепко схватилась за протянутую ладонь, будто боясь, что я исчезну или передумаю. Она приблизилась, благодарно улыбнувшись. Нос окоснулся свежий запах парфюма, смешанный со сладковатым ароматом её кожи, а я, кажется, впервые за долгое время ощутил в одушевлении при знакомстве С красивой девушкой. Вот вечно со мной так. Задумайся всё. Пропала. О чём же вы задумались? Девушка производила приятное впечатление. Не пыталась какие-нибудь эти или заискивать, скорее радовалась возможности найти выход из незнакомых коридоров. Ну, я художник, Шанталь Зируа, она смущённо улыбнулась. Надо же, я слышал о ней. Вроде как недавно даже прошла её выставка. Не знал, что она так молода. «Вы не против, если я останусь таинственным незнакомцем?» С ухмылкой поправил маску. «Нет, это интригует», — она звонко рассмеялась. На бал мы не вернулись. Я увел ее в сад, чтобы продолжить беседу. Шанталь оказалась интересной, начитанной девушкой со своим особым мнением. Мы долго разговаривали, сидя в тихой беседке. Было прохладно, так что вскоре она позволила себя обнять. Не было сумасшедшего желания или взрыва чувств. Но Шанталь мне действительно нравилась. Уже светлеет, заметила она чуть хриплым голосом, пригревшись под моим боком. Кажется, начинала клевать носом после бессонной ночи. Может, вместе позавтракаем? И что? Таинственный незнакомец признается, кто он? Разве что за поцелуй. Так уж и быть. Шанталь притворно тяжело вздохнула, на пухлых губах мелькнула лукавая улыбка. Её тёплая ладошка коснулась щеки, потянула моё лицо вниз. Чертовка, звонко рассмеявшись, чмокнула меня в щеку, а следом сорвала маску. Победное выражение сошло с ее лица. Она моментально побледнела и тихо ойкнула, прикрыв лицо ладонями, словно пытаясь спрятаться. «Предложение о завтраке еще в силе», напомнил я, пытаясь не рассмеяться. «Ты долго!» — Ри ждал меня на выходе из дворца, прислонившись к флайту спиной, и оглядывая хищным взглядом улицу. Была бы моя воля, вообще не пошла. И тогда бы не было новой стычки с Азарисом, того почти поцелуя с Кайрусом и непонятного разочарования от того, что остаток вечера он провёл с незнакомкой. Я же сама советовала ему идти дальше. Так чего раскисло? Крестьян наконец перевёл взгляд на меня. В янтарных глазах мелькнуло что-то непонятное, быстро сменившись обычной иронией. Кошкой вырядился пантеры. Лисечкой из тебя вышло бы лучше. Что он имеет в виду? Или это признание? Раз он отнёс меня к своему виду. Может, покатаемся? попросила я. Не охота домой. Погнали, легко согласился Ри, небрежно оттолкнувшись от флайта. Заняв место за ним, я прижалась к его широкой спине, вдохнула мускусный запах хищника, смешанный с ароматом кожи его куртки. Стало спокойно. Ветер ревел в ушах, Трепал длинный хвост волос, забирался под одежду. Я обожала скорость ещё с детства. Сначала гоняла на аппаратах, собранных отцом, потом же начала тестировать собственные изобретения. Странно, как вообще выжила. Когда приходило плохое настроение, я прогоняла его быстрой ездой, что дарило чувство свободы и лёгкости. Ри остановил флайт далеко за городом. Занимался рассвет. Солнце медленно выходило из-за горного массива, окрашивая безоблачное небо, алыми оттенками. Мы стояли, прислонившись к флайту, молча наслаждаясь зрелищем. Замёрзла. Неопределённо пожала плечами, не отрывая взгляда от гор. Пока он не спросил, я даже не замечала холода. На плечи опустилась согретая телом Рии куртка. По коже пробежали мурашки от контраста температур. Рассвет потерял значение. Я удивлённо взглянула на Кристиана. Ему не была свойственна подобная забота и участие. Его опека ощущалась в другом: в молчаливой поддержке, в профессионализме и готовности прикрыть меня от любой опасности. А тут, вроде простой для многих жест, но столь не свойственный моему лису. Он же смотрел в сторону гор, не придав значения своему поступку. Солнце подсвечивало резкие черты его лица, тёплым светом золотило кожу, придавая рыжим волосам оттенок бронзы. Наверное, впервые я поняла, что он красив, опасен, но притягателен. Крестьянин всё же взглянул на меня, заметив, наверное, мой пристальный взгляд. От чего-то смутившись, я поспешно отвернулась. Нет, это не я только что любовалась своим напарникам. Демоны, я посчитала его привлекательным. Сделаем вид, что я не выспалась. Поехали спать, Ли. Спасибо за эту поездку, Ри. Мне легче.